Нео Если Барду Роману Ясному предложили сочинить балладу о древних путях, ему пришлось бы самочинно населить их жуткими чудовищами, подстерегающими путников за каждым поворотом, огненными провалами, зыбучими песками, крутыми обрывами и прочими вещами, от которых млеют размякшие после сытной трапезы слушатели. Песню о походе троих эльфов и вновь упрятанной в панцире света льямы слушать бы не стали. Уж больно она получалась скучной. Они шли за вспыхнувшим в сурьянских развалинах огоньком проводником, в лицо им дул слабый ветер, и больше не случалось ничего. Разговаривать не хотелось. Навалившийся со всех сторон мрак давил не хуже гранитных глыб. Это угнетало даже льяму, путавшуюся в ногах Ромиерля. Собственно говоря, поэтому ее и пришлось спеленать. Сначала Нео удивился, что порождение тьмы так ее боится. Но потом понял, что никакой тьмы здесь и близко нет, равно как и света. Здесь вообще нет ничего, кроме дороги, созданной могучей древней волей. В прошлый раз их с Кризой здорово поддержала вода из заклятого колодца. Теперь у них не было и этого, но они все-таки дошли. Дорога оборвалась в огромной пещере, в глубине которой плескалось озеро. Подземный дворец был пуст, хотя Нео и почуял следы некогда свершившейся волшбы. Лиаме это место не понравилось еще больше, чем пути. Она трясла башкой и всеми лапами урчала, ворчала и рычала. А Дарья и Наргарель вели себя тихо, но им тоже было неуютно. Итак, Ангес не ошибся. Заточенное в безымянном мире какими-то высшими силами существо пережило его гибель и было припровождено в Тарру. Какое-то время оно провело под старым храмом, умудрилось освободиться и, воспользовавшись найденным проходом, перебралось в Серое море. Здесь бывший узник обдумал свои замыслы и принялся их осуществлять. А затем покинул насиженное местечко ради Вархи. Продолжение путей Нео отыскал без труда. И всё началось сначала. Летящий впереди огонёк, ветер, тьма и сводящие с ума однообразие. я ушел первым. Следом тащилась Ильяма, за которой брели Адари и Норгерель. Казалось, осуществилось глупое фронтерское проклятие. Шоп Тоби пусто было. Хотя представить себе подобную пустоту весёлые усатые дядьки вряд ли бы смогли. Ромерль старался не думать о кризе, но память не отпускала. Тогда они, держась за руки, брели в таком же дрожащем мраке. Иногда переговаривались шепотом, пили воду из одной фляжки и надеялись, что все кончится хорошо. Оно и закончилось. По крайней мере для чернокосой орки, счастливо прожившей свою жизнь. А его дороги все еще тянутся, и каждая последующая темнее и запутаннее предыдущей. Огонек остановился и замерцал, как гаснущий уголек. Дошли. То ли до победы, то ли до поражения. Это вновь была пещера, хоть и не столь большая. Было тихо, холодно и тревожно. В свете зажженного Нео бледно-голубого шара тускло блестели какие-то кристаллы. Соль? Слюда? В любом случае не диаманты. Волчонка вытянула морду, сделала шаг вперед и отскочила назад к стене, из которой они выбрались. Ромерли попробовал вызвать путеводный огонек. Получилось. Что ж, по крайней мере, убраться отсюда они могут, это радует. Разведчик проверил кинжал и шпагу, затем попробовал сосредоточиться. Пустить в ход магию было можно. Конечно, до Луцианской или Ферриэнской благодати далеко. Тара есть Тара, Но он не беспомощен. Надо идти. Чем раньше они поймут, что здесь творится, тем лучше. Выход нашелся сразу. Его никто не стерег. Стоя под прикрытием скал, Нео пытался понять, куда же его занесло на этот раз. Небо в Вархе не держали. Вместо него было тоже многоцветное безумие, которое они с Эмзаром наблюдали из-за кольца. Оторвавшись от мигающего кошмара, Ромьерль с сомнением посмотрел на замощенное мерцающими плитами пустое пространство, старательно отражающее верхние кривления. «Впереди...» Не поймешь, близко ли, далеко ли высилось нечто похожее на сотканную из ослепительно сверкающего снега стену со множеством проходов. Лабиринт? Плохо. В некоторых лабиринтах можно блуждать годами. Там все преимущества за хозяином. Выходит, вернуться? Найти ране посоветоваться с Амзаром, и тогда... Роман почти решился повернуть, когда Наргарель, отстранив Барда, медленно побрел к выходу и его затуманенный взгляд разведчику очень не понравился. Нео бросился вперёд, чтобы ухватить родича за руку, пока тот не вышел на странную площадь, но тело ослушалось приказа. Нео, хоть и медленнее, чем Наргарель, тоже пошёл вперёд. Чувство собственной беспомощности было отвратительным и страшным, но, к счастью, продолжалось недолго. Что-то ударило разведчика по затылку, и он потерял сознание.